Глава 14 На другое утро, ровно в девять часов, камердинер вошел в спальню с чашкой шоколада на подносе и открыл ставни. Дуриан спал безмятежным сном, лежа на правом боку и, подложив под щеку ладонь. Спал, как утомившийся от шумных игр ребенок. Чтобы разбудить его, слуге пришлось дважды тронуть его за плечо. Наконец дырян открыл глаза и улыбнулся какой-то затуманенной улыбкой, словно еще не совсем очнувшись от приятного сна. Но ему этой ночью ничего не снилось. Его сон не тревожили никакие видения, ни светлые, ни мрачные. А улыбался он, потому что... Молодость жизнерадостна без причин, и в этом ее главное очарование. Дуриан перевернулся на спину, привстал и, опершись на локоть, стал маленькими глотками пить шоколад. В окна заглядывало ласковое солнце, небо было безоблачным, а воздух теплым почти как в мае. Но постепенно... В памяти Дориана начали восстанавливаться одно за другим кровавые события прошлой ночи. Он с дрожью вспоминал все, что пережил накануне, и в нем вновь взметнулась та безотчетная ненависть к Безилу Холорду, который заставил его схватиться за нож. Он даже похолодел от бешенства. «Да ведь художник все еще там». Наверху. И теперь при ярком солнечном свете он, должно быть, выглядит просто ужасно. Такое зрелище можно вынести под покровом ночи, но сейчас. Дуриан чувствовал, что заболеет или сойдет с ума, если будет думать об этом. Есть грехи, которые сладостнее вспоминать, чем совершать» своего рода победы утоляющие не столько страсть, сколько гордость и тешащие скорее душу, чем чувственность. Но этот грех был иного рода. Его надо было поскорее изгнать из памяти, усыпить по кровам забвения, задушить, раньше, чем он задушит совершившего его грешника. Часы пробили половину десятого. Дориан провел рукой по лбу и поспешно встал с постели. Он оделся даже тщательнее обычного, с особой придирчивостью выбрал галстук и булавку к нему, несколько раз поменял перстни на пальцах. Завтракал он не спеша, в полной мере отдавая должное разнообразным блюдам и беседуя с коммердинером относительно новых ливрей — который намеревался заказать для прислуги в Сэлби. Затем просмотрел утреннюю почту. Некоторые письма он читал с улыбкой, три вызвали его раздражение, а одно он перечитал несколько раз, и все это время с его лица не сходила недовольная мина, потом разорвал его. — Убийственная вещь — это женская память! — вспомнились ему слова лорда Генри. Выпив черного кофе, он вытер губы салфеткой и жестом остановил выходившего из комнаты камердинера. Затем сел за письменный стол и написал два письма. Одно положил в карман, другое отдал камердинеру. Фрэнсис, отнесите это на Хартфорд-стрит, дом 152. А если мистера Камбелла нет сейчас в Лондоне, узнаете, куда он уехал, и точный адрес.